И злобленность обитателей барака немного снизилась. Но несмотря на это, проблема с Онгом всё равно не убавилась, если не сказать, что стала больше. Парень по имени Фок, до этого бывший у всех на побегушках и выглядевший как жертва, внезапно стал одним из источников тех проблем. Фок наслаждался сменой своего статуса и не забывал каждый раз напоминать об этом Сонгу.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 первый владыка избил третьего, прыгнув сразу через одну малую границу силы, о таком ещё никто никогда не слышал. Второй проблемой Сонга стал Хэл, тот самый мужчина, что работал по большей части в тёмное время суток. Это был сильнейший боец шестого барака, воин с семью полосками и почти законченным рисунком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 В первый раз, когда его поймали, Сонг честно ответил, с чьим поручением был послан, но Хэл всё яростно отрицал. Естественно, поверили седьмому владыке. После этого собиратели ещё и избил Сонга до потери сознания, предупредив, что в следующий раз убьёт, если тот опять попытается свалить всё на него. Так Сонгу пришлось терпеть ещё и эту сомнительную работу.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 Так и проходили его дни в постоянных заботах и хлопотах. Несколько раз бегая по своим поручениям, Сонг встречил Риль, но на его приветствие та, видимо, будучи сильно занятой, не отвечала. Даже её взгляд смотрел сквозь Сонга, а чего-то ему казалось, что Риль смотрит на него как на пустое место. Такое её поведение первое время сильно озадачивало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 К кварта лунного Феникса к госпоже Блу передать предмет быть незаметнее. Сонго не перечислил сонго к ответ и забрал из рук Хэлла загадочный предмет. По ощущениям это был какой-то металлический шарик, гладкий и тяжёлый. Положив шар во внутренний карман, парень направился к выходу из барака. "Передай Блу, что это от старшего собирателя Хэлла", прозвучало Сонго в дагонг. Пока Сонг шёл дор квартала Лунного Феникса, он старался вспомнить всю информацию о клане, контролирующем этот квартал. Тот свиток, что ему дала Риль, оказался Сонгу неоценимой помощью. В нём была исчерпывающая информация по всем силам города Падающей Звезды и даже самый начальный способ развития воинов, который, к сожалению, был практически бесполезен для Сонга.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 А личная армия состояла из 5000 деборных гвардейцев с уровнем развития от седьмого владыки и до этапа формирования рисунка. Четыре советника клана имели развитие пикового воплощения, а сам глава несколько лет назад смог прорваться к порогу слияния, что мгновенно вывело весь клан на позицию одного из сильнейших.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 Смотри в амулет и не найдя в нём изъянов, охранник безразлично махнул рукой, как бы говоря Сонгу идти дальше. И ему стал совершенно не интересен какой-то мелкий собиратель. Облегчённо вздохнув, молодой человек скорым шагом продолжил свой путь, стараясь стать как можно менее заметным. Загадочную девушку по имени Блу оказалось очень легко найти.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 Бакасол, как размышчал о силе павильонов, он и сам не заметил, как пришёл к месту назначения. Павильон семи боевых искусств. Насколько парень мог понять, это был один из сильнейших павильонов города Тёмной Звезды. Выглядел он достаточно просто. Огороженная высоким и длинным, уходящим вдаль забором территория с огромными красными воротами в качестве входа.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 Сонк направился к суровому воину, заранее заготовив объяснительную речь.